Александр Грин. Редактор и писатель. Сцены из военной жизни. Явление 1. Редактор. Здравствуйте, что принесли? Писатель. Рассказятся есть небольшой на два листа. Редактор. Из нынешней? Писатель. Что из нынешней? Редактор. Из этой войны или из японской? Из японской не берем, писатель такс. К сожалению, на этот раз ни то ни другое. Здесь подает рукопись некоторые черты из жизни Марины Мнишек. Редактор уныло. Хм. Мнишек. Кажется, я вас понимаю. Родословная Кайзера? Писатель. Нет. Редактор, извините, я очень занят. Потрудитесь объяснить, в чем дело. Писатель задумчиво с убеждением. Оригинальный, яркий характер этой женщины, общий колорит ее личной жизни. Редактор строго. Причем же тут война? Писатель, я и говорю, что не при чем. Редактор милый. Читатель требует военных, злободневных рассказов. Писатель, разве я не слыхал? А где вы читали об этом? Редактор, извините, мне некогда. Смотрит на писателя с ненавистью. А где вы видали, чтобы теперь кто-либо читал иное, чем рассказы о войне? Писатель видал. При мне барышня потребовала в библиотеке Шекспира. Там пришло со мной человек десять и один спросил даже Лесажа. Редактор, это гнусные индиферентисты. Писатель, нет, почему? Барышня это моя знакомая, дочь офицера. Редактор, но Лисаж, писатель, его взял полковой врач. Редактор барабаня пальцами. Я вижу, куда вы гнете. Вы хотите просить аванс? Писатель, если бы вы разрешили, я. Редактор, обратитесь к Мари не Мнишек и запомните, что литература стала газетой. Иван подает этому господину Голош. Явление второе. Редактор и билетрист Бешко. Редактор, а, -а бяжечка родной, что принесли? Давайте, давайте скорее. Сейчас их в набор отправим. Бешко, а деньги есть? Редактор, все есть уж вас-то уважем из нынешней. Бешко, само собой, останетесь довольны. Дело происходит в траншеях, масса выстрелов. Редактор, и пулеметы есть. Бешко: Всё, всё! Бронированные форты, пулемёты, цепилины и даже фугасы. Редактор влюблённый: Господи, спас же Бог человеку роскошь пира, першество красок, быт, кровь и огонь. Бешко не расслышав: А? Да, герой избит в крови и брошен в огонь. Редактор: Вот видите, а то у меня сейчас дурак был. НМ Бешко: Призвительно. Ну, этот редактор. Он ненормальный, знаете? Нацарапал там, да, говорит противно: "Колорит Марина Мнижик, чепуха". Когда я служил в аптеке, Бешко. Извините мне некогда, барабаня пальцами. Я вижу, куда вы гнёте. Вы хотите оттянуть гонорар? Редактор: Да нет, собственно, у нас вообще платежи по вторникам, хотя я бы просил Бешко, нет. Это вы уж с НН так поступайте, а мне деньги, деньги на стол. Редактор. Ну, получите. Какой горячий, талантливый. Бешко. Баллы что? За фугас и деньги вперёд уходит. Редактор 1. Нус. Вот и я написал филитон, будто бы якобы впечатления очевидца. перо редактора тр бум з бух пер пер пер пер пер трек ух дзинь бр